Глава восьмая. Стас, не задумываясь, перехватил нож поудобней за рукоять и шагнул вперед. Секунду спустя рядом встал Вася. Стас заметил его мельком, потому что не отрываясь смотрел в темноту на два горящих красных глаза. Точки качнулись, словно неизвестный сделал шаг, а затем еще один. В этот момент раздался невнятный мат, и к костру вывалился всклокоченный Толик. Глаза его блуждали. Рот скалялся в неуместной ухмылке. На вытянутых вниз руках он держал огромный белый череп. В глазницах черепа было намазано углем и лежали подернутые пеплом угольки. В них еще блуждали оранжевые точки огня. Рога были увиты какими-то нитками и ленточками. Соня прекратила визжать, а Люба закричала. «Ты совсем крышей съехал?» В этот момент... Вася молча шагнул вперед и с размаха ударил Толика в лицо. Тот пошатнулся, закатил глаза и осел на самом краю круга света, выронив при этом череп. Вот тут началось. Люба повисла на Васе, стараясь не пустить его к Толику. Сзади на подругу налетела Соня, вцепилась в волосы, отчего Люба истошно заорала на одной ноте. Кристина захохотала и принялась раскидывать вокруг песок хватая его и бросая в разные стороны. Вика сидела, зажав рот ладошкой. Стас видел, как под тонкими пальцами шевелятся губы. Она что-то говорила, но в крике Любы невозможно было ничего разобрать. Стас с ножом в руке застыл на несколько секунд, затем крикнул. «Всем замереть! Никому не двигаться!» Но на его крик никто не отреагировал. Огромными, полными ужаса глазами на него смотрела Вика, отчего Стас почувствовал холодок между лопаток. Именно это его и отрезвило. Он молниеносно завернул кукри в пакет и сунул его Вике. Та уставилась на нож, но ничего сказать не успела. Стас схватил Соню и оттолкнул ее в сторону. Она запнулась и упала на спину. «Лежать!» – гаркнул он. Соня, расширенными от злости глазами, посмотрела на него, но тут же к ней подползла Вика и придержала за плечо. Что-то зашептала, успокаивая. Стас бросился к Васе, который даже не сопротивлялся. Лишь прикрывал ладонями глаза. Вся тыльная сторона его рук была в крови. Люба царапала и била его в лицо, кричала. Стас схватил ее за шиворот как котенка, сдернул с Васи и с силой усадил на песок. Прижал руками за плечи, заставил замереть. Вася, ты как? Спросил он. Вася сопел, но молчал, утирая ладонью расцарапанную щеку. Проверь, что столиком, приказал Стас. Вася на мгновение замер, словно раздумывая, подчиниться или нет, но кивнул и подошел к лежащему без сознания другу. Не трогай его рот! сгризнула Люба и попыталась вырваться. Стас не позволил, удерживая с мягкой силой. — Пожалуйста, Люба, не надо, успокойся. Но она билась и кричала, как ненормальная. Как будто на ее глазах действительно убивают мужа. Слишком яркая реакция. Вася склонился над Толиком и похлопал его по плече. Люба завыла, запричитала. Толик шевельнулся и открыл глаза. В них было полное непонимание, где он и что тут делает. «Жив!» – коротко произнес Вася и отступил на шаг. Люба наконец успокоилась, перестала рваться, разом обмякла, потом встряхнула головой, словно проснувшись. «Что это было?» – тихо спросил Толик. Вася оглянулся на Стаса, словно разрешение у него спрашивал. Стас кивнул, на всякий случай придерживая пока Любу. Но та похлопала его по руке ладонью, прошептала «Да все уже! Нормально!» И он отпустил ее. «Ты какую-то хрень припер! И у тебя такое лицо было, будто ты с катушек съехал!» Вася на секунду замолчал. «Ну, я тебе и врезал, чтоб себя пришел! Ты это...» «Извини!» Толик кивнул и что-то пробормотал. Стасу послышалось «Да ладно, чего уж!» «Вы только посмотрите на них!» Вскричала Соня. «Один другого краше!» Этот скатушек съехал, что друга бьет, а у того и вовсе крышак потек. Не трогай меня!» – взвизгнула она, отбрасывая руку Вики, что пыталась гладить ее по плечу. «Что все это значит?» – противовес остальным спокойно спросил Стас, хотя в голове билась чья-то чужая мысль. «Они безумцы, безумцы! Посмотри, скатушек съехали!» Но он уже был готов к этому и проигнорировал визгливый голос в мозгу. Толик помотал головой, пытаясь прийти в себя. Стасу казалось, что после удара Васи так быстро не восстановишься. Но программист, похоже, был в порядке. «Нашел в кустах», — невнятно пробормотал Толик, взглянув на череп. «Там...» — он замялся. «Словно алтарь кто-то сделал. Там еще и печеньки на земле лежали. Я пошел по нужде. Отошел чуть подальше. Там тропинка, не тропинка» но ходил явно кто-то не один раз. В одном месте на сильнее, и вот это на камне лежало, а вокруг только свечек не хватало для полной картины. Он посмотрел на всех, свел брови. Я, честно, только нашел, темень такая везде. И кто-то же ползает там в темноте, устраивает вот такое. Он недоверчиво покосился на череп. Стас по очереди посмотрел на всех. Ребята недоуменно разглядывали друг друга. Кристина подошла к черепу, присела рядом на корточки и стала перебирать ленточки. Прям инсталляция! Прошептала она. Что? Арт-объект! Ну, вряд ли тут выставка запланирована, усмехнулся Стас. Скорее уж кто-то решил сыграть в шамана. Только бубна не хватает. Или у кого-то припрятан. Самое время сознаться. Все сгрудились у черепа и молчали. «Давайте так», – распорядился Стас. «Отнесем его туда, к первому костру. Это, возможно, улика». Мысль тащить череп и запирать его в багажнике пришла ему в голову, но не понравилась. Вряд ли кто-то стащит такую здоровенную штуковину. Но с глаз находку надо было убрать. И так все на грани. Вася уволок череп к телу Родиона. Люба подошла к мужу, потрогала его вспухшую щеку, что-то прошептала на ухо. Толик кивнул. Все потихоньку вернулись к костру. Вика налила в чайник воды. Люба пошарила в сумке с продуктами и выдала всем по куску краковской и печенье. Вася некоторое время разглядывал колбасу, потом одним махом проглотил. Соня презрительно понюхала темно-багровый кругляш с белыми глазками жира и есть не стала, отдала мужу. сама. Осторожно укусила печенье. Горячий чай немного взбодрил, но Стас все равно чувствовал слабость. Голод уже давал о себе знать. Кусок колбасы не насытил, а только раздразнил аппетит. И теперь сумка с продуктами, где на дне болтыхалась банка килек и остатки печенья, выглядела единственно разумной целью. Стас отогнал эти мысли и стал тянуть горячий сам. Толик есть не смог. Он сидел беспокойно ерзая на бревне между Стасом и Любой. Разглядывал печенье, подносил карту, о чем-то задумывался. Потом снова пытался укусить, неуклюже засовывая крошащийся квадратик в правый уголок губ. И снова впадал в прострацию. «Расскажи им!» Люба потрепала мужа ласково по плечу. Он встряхнулся, открыл рот и закрыл. «Рассказывай!» – мягко сказал Стас. Ему не нравилось, что расследование превращается в дружеские посиделки у костра. Гораздо эффективнее было отвезти Толика в машину и допросить как следует, без лишних свидетелей. Но надо было говорить при всех. Слишком уж высоко напряжение. Стас боялся, что стоит ему отойти от костра, Люба с Соней опять сцепятся. Стас не знал, о чем хочет поведать Толик. Но понаблюдать за реакцией окружающих он должен был. Если история и впрямь стоящая, поведение может кого-нибудь выдать. Или же... А впрочем, Стас пока и сам не знал, что или. Но подмечать детали и делать выводы – это то, что он умел. Толик вздохнул, отпил чая и начал рассказ. Еще на третьем курсе Родион задумался о своем бизнесе. Учились они на экономическом, и некоторое представление о том, как вести дела, у него уже было. Ну и амбиции. Гордость не позволяла Родиону водить Кристину в кафе три корочки. Он любил хорошо одеваться и засматривался на дорогие машины, часы и костюмы. Толик уже тогда увлекся программированием и даже начал потихоньку зарабатывать написанием простеньких программ для нужд кафедры. Ничего особенного, но копейка другая ему перепадала. А он не был транжирой и деньги откладывать умел. К четвертому курсу У него были некоторые сбережения и неплохие навыки. Родион об этом знал и предложил на пару запустить бизнес. Толик написал движок для сайта заказа и доставки товаров. А его сбережения пошли на начальную раскрутку. Родион же занялся административными делами и контролем потока заказов. Что-то подобное было реализовано за границей. Но там магазин продавал только книги, а Родион хотел большего доставка канцелярии, еды, любых товаров из магазинов. Казалось, бизнес не мог не пойти, американцам же удалось. И поначалу все работало. Когда пошли первые деньги, друзья собрались в ресторане Сиул всей компанией. И компаньоны проставлялись. Они сами готовили мясо на жаровне посреди стола, поднимали бокалы за успех предприятия. Толик, щурясь на синеватое пламя комфорки, Думал, что ему очень повезло с таким предприимчивым и сильным другом Родионом Гриневым. Родион нанял двух менеджеров – оператора на телефон и трех водителей для развоза. Но то ли его управленческие способности подкачали, то ли публика в Сибири была не готова к передовым технологиям. В какой-то момент бизнес застопорился. Первоначальный поток клиентов довольно быстро иссяк. Многим все еще было удобнее дойти до магазина ногами и пощупать товар перед покупкой. Потребовалось привлекать инвестиции, и на первых порах Родиону это удалось. Но пришлось отдать долю. В том числе пострадали интересы Толика. Через год дела пошли совсем плохо. Родион рискнул заказать большую партию редкого и дорогого китайского чая. Она застряла, а инвесторы... В один миг перестали выделять дополнительное финансирование. Родион говорил, что они вот-вот выстрелят. Нужно только немного потерпеть. Ложить еще чуть-чуть, и все будет. Толик безропотно отдавал прибыль. А кроме того, с утра до вечера латал провисающий от пиковых нагрузок движок. Его помощник ушел почти сразу, как только начались долги по зарплате. А в одного поддерживать разросшийся код было нереально. Стали возникать сбои, и в итоге аудитория сайта сильно сузилась. Вместо взаимодействия с большим потоком покупателей, компания занялась посредничеством. На тот момент такая примитивная прокладка между поставщиком и покупателем мало кому была нужна. Посредников развелось слишком много, и ребята не выдерживали конкуренции. Инвесторы разбежались, как крысы с тонущего корабля. А оставшиеся вновь вдвоем Толик и Родион оказались у разбитого корыта. Тогда долгов еще не было. И, казалось, все может наладиться. Толик устроился программистом в геймдев-компанию. Они выпустили успешный веб-проект про выращивание свинок на ферме. И Толик быстро стал тимлидом. В те пару лет, когда он не участвовал в проектах Родиона, ему с Любой удалось отложить денег на первый взнос и взять в ипотеку двушку на горском. Родион решил, что опыт был неудачным, но полезным. Его посетила новая идея – электронная карта города, где рекламодатели публиковали информацию о себе и своих товарах. Любой мог посмотреть карту и найти то, что его интересует. За размещение данных Родион собирался брать деньги с рекламодателей. Отличный проект. Толик вновь взялся за код. Дела пошли неплохо на начальном этапе. У Толика появились помощники, а у Родиона менеджеры. Прибыль была, но не так, чтобы купаться в деньгах. В тот момент Люба уже родила, и семье требовалось больше не только средств, но и внимания Толика. Родион великодушно предложил снять с Толика часть обязанностей, передав их наемному сотруднику. Они так и поступили. Толик получал теперь меньше, чем Родион, но и не пропадал в офисе от зари до зари. У него появилось больше свободного времени он занялся своими проектами. Давней его страстью было рыболовство. Он скопал снасти и изучал особенности лова в сибирских реках, мечтая однажды выловить щуку килограмм на восемь. Но на рыбалку ездить было некогда. Вместо этого он создал проект «Клев» – веб-игрушку, где задачей игрока был подбор правильных снастей для лова рыбы. Проект был отлично реализован с технической точки зрения – Но подвела графика. Рыбы, по словам Любы, выглядели, как выловленные мертвецы, а дизайн снастей наводил на мысли о пыточных инструментах. Нанять хороших художников не удалось, и проект остался на уровне техничной, но малоприбыльной затеи. Родион же вдруг в приобретение материальных благ. Купил свой первый «Мерседес». Они с Кристиной сменили старую унылую хрущевку на просторную трешку в доме на Кирова. Постоянно мотались то в Италию, то на Бали, ужинали почти всегда в ресторанах. Толик видел, что его друг сорит деньгами, но сам получал немного. Только-только хватало на выплату ипотеки. Люба почти сразу, как кончился декрет, устроилась кадровиком и жили в основном на ее зарплату. Родион показывал ежемесячные отчеты, а в них все выглядело так, словно дела идут ни шатка, ни валко. Люба говорила, что дело нечисто. Невозможно жить настолько на широкую ногу с такими доходами, как получилось по документам. Толика же не интересовало ничего, кроме кода, но он чувствовал некую несправедливость. Родион отмазывался, что все в долг и поездки, и квартира, и машина. Вся директорская зарплата уходит на погашение кредитов, а прибыль, которую делили товарищи, получалась минимальной. Что ж, Такое было возможно. Толик бы и не лез, если бы не Люба, а та настаивала. Порой доходило до скандалов. Но вскоре конкуренция прижала. Идею подхватил крупный бизнес с большими деньгами. Родион уверял, что они смогут выплыть. Пришлось вновь вкладываться. Накопления Толика, который исхитрялся откладывать даже при мизерной прибыли, стали таять. Доходов с собственных проектов не хватало. Он взял кредит. Один, потом второй. Толик не хотел волновать Любу и долго ничего ей не рассказывал. Он свозил ее с близнецами в Турцию и Египет, чтобы показать, дела идут неплохо, не о чем волноваться. И по возвращении взял еще кредит, чтобы погасить долг на карте. Родион обещал, что все наладится, что он ведет переговоры о продаже бизнеса и всех ноу-хау крупному игроку, скупающему подобные компании но как-то не складывалось. В итоге Толик сильно задолжал. Суммы от продажи их бизнеса едва хватило на покрытие половины долга, что успел накопиться. Зато Родион не бедствовал, хотя и уверял Толика в том, что также в долгах. После развода с Кристиной он купил ей в качестве отступного очень приличную квартиру на Горького, но другу сказал, что пришлось взять ипотеку. Очередной скандал у Толика с Любой произошел, когда она на работе, Подслушала разговор секретарши с подружкой. Заливаясь смехом, та рассказала, как один хитрый жук продал компанию вместе со всей интеллектуальной собственностью за одни деньги, а в договоре указал совсем другие, чтобы выплатить своему напарнику-разработчику мизер. Секретарша эта была любовницей владельца того самого крупного бизнеса, что купил Родиона столиком. Люба сложила два и два, пришла домой и устроила благоверному разнос. Тряпка и мямля были самыми мягкими ругательствами, которые услышал Толик в свой адрес. Он позвонил Родиону, но тот, конечно, все отрицал. «Ты бабе своей веришь больше, чем другу!» С того лета Толик перестал ездить к Кореневым и с Родионом общался только по необходимости, приходя на общие вечеринки исключительно ради Любы, Васи и Вики с Кристиной. Когда Толик закончил рассказ, Кристина... Задумчиво, глядя в огонь, прошептала. «Прости, я не знала этого всего. Сама зарезала бы за такое!» Стас, который во время рассказа держал пакет с Кукри и изучал его в свете костра, вздохнул и добавил. «Да, это очень сильный мотив. Похоже, у него появился первый настоящий подозреваемый. Но не считать же в самом деле Васю виновником. Измена – дело серьезная. Но куда против такого? Хотя Стас и Васю решил пока не списывать со счетов окончательно. Итак, что получается? Толик влез в долги. Родион виновен в этой ситуации вплоть до серьезного обмана и финансовой махинации. Мог Толик захотеть отомстить? Да запросто. Стас постарался вспомнить схемы, нарисованные ребятами. По трем схемам он точно помнил, что Толик бродил где-то за спинами. Кажется, Вика, Соня и Кристина рисовали его именно там. Самому Стасу казалось, что Толик был с Любой. Но ведь он тогда еще подумал, что не видит никого из-за костра, и размышлял на тему, что их с Викой точно так же не видно. Мог Толик ускользнуть в какой-то момент? Мог. Тогда становится понятным и эмоциональный разговор с Любой. А сейчас она его просто-напросто покрывает. Не хочет свидетельствовать против мужа. Это было уже неплохо. Что-то собиралось, картинка складывалась, и не нужно никаких мистических объяснений простому убийству. То, что их заперли тут, есть ли в этом смысл? Мог ли на это как-то повлиять Толик? Нет. Вот в это Стас точно не верил. Тогда почему? Как эта часть связана с Толиком? Черт, опять что-то не вяжется. В остальном вроде бы все ясно. Мог Толик спланировать убийство заранее? Стас постарался вспомнить, кто хотел пойти прогуляться до вершины на Семинском. Ведь из-за этого они не доехали до Акташа, а решили заночевать здесь. За – голосовали кто-то из женщин. И – Толик. Вот и еще одна деталь, тут снова все сходилось. Значит, спланировать мог. Намеренно задержал на перевале, вынудив заночевать на пляже. Но зачем? Знал, что тут такое место. Для чего оно ему? Либо Толик знает, как отсюда выйти, либо тоже оказался в ловушке со всеми. Но никак не вязалась эта метафизическая чушь с возможностями Толика. Если только... Люба? Могла она иметь какие-то способности? Может, все ее россказни про шаманов и места силы не сказки? Может, она и сама знает больше, чем говорит? Стас чуть наклонился вперед, украдкой взглянул на женщину. Люба сидела прислонясь к мужу, положила ладонь на его коленку и едва заметно поглаживала. Муж и жена одна сатана, правда люди говорят. Стас вспомнил, что и Люба была за похода на гору. Сговорились. Но как? Нет, не сговор все это. Как такое может сделать человек? Кто она такая? Или кто они такие? Жуть. Стас вдруг представил, как тощий Толик, пожимающий ладонь двумя руками, и толстушка-веселушка Люба планируют жестокое убийство, да еще и проворачивают его на глазах у всех, а после этого колдуют или что там делают камы. Да вред же. Что касается обычного человеческого убийства, все сходится. Будь они на обычном пляже, и сомнений бы не было, кто виновен. Но вот остальное... Нет. Тут надо искать разгадку сразу в двух плоскостях. Стас не верил, что Родион убил невидимка или дух. Нож держала вполне человеческая рука. А вот окружающее человек сотворить не мог. Место. Место силы. Тогда надо искать того, кто не только имеет мотив, но и может быть как-то связан с духами или с магией Алтая. И снова выходило, что эти двое. любо явно имела алтайские корни. Надо было копать в этом направлении. Обвинять одного Толика бессмысленно. Не на это ли рассчитывал убийца? Или убийцы? Стас крутил нож так и этак, разглядывая его, и вдруг замер. «Да не убивал я!» – жалобно протянул Толик, вытирая пот со лба. «Я в суд подал! Дело просто долго разбирается. Но куда мне с ножом?» «Все дело в ноже», – подумал Стас. «Как правильно взять твой нож, если хочешь перерезать горло, подойдя сзади?» – спросил он Толик. Тут на миг замер, захлопал глазами от непонимания. Стас смотрел на него, убрав пакет с ножом вниз, спрятал ото всех. «Надо взять неправильно», – медленно произнес Толик. «Если возьмешь как обычно...» расположив пальцы в выемках на рукояти, то там только треть лезвия заточена, и резать неудобно. Руку отставлять придется. Стас вытащил пакет на всеобщее обозрение. «Взгляните, где кровь», – предложил он.